16 июля. Начиная с этого дня, никто не может выехать из Гуды без моего разрешения. Всякий, желающий уехать из города, должен обращаться с соответствующей просьбой за день до отъезда. Вечером перед отъездом собираются о нем все нужные справки и представляются мне для подписи. Исключение делается только для бедного люда, рыбаков, рабочих и тому подобных лиц, которые хорошо известны стражи у ворот. Я не хочу брать ее силой. Мужчина может это сделать только раз в жизни. Да я и убедился на опыте в недействительности в этом случае какого бы то ни было насилия. Но я не должен выпускать ее из города до тех пор, пока не испробую всех средств для того, чтобы ее убедить. Было бы с моей стороны слабостью не пустить в этом случае вход всю мою власть. Только теперь я вполне понимаю, как много значит она для меня. Она не только женщина, которую я люблю. Она воплощение того идеала, о котором я никогда не думал, чтобы он мог так воплотиться в образе обыкновенной женщины. В ней есть все, что я хотел бы видеть в человеке. Взойдет или закатится моя звезда, я знал, что она никогда не оставит меня. И куда бы я ни пришел к ней, я найду у нее такие слова, которые мне нужны. Постараюсь не утратить ту высокую незаслуженную милость, которую она оказывала мне эти последние дни, если только у меня хватит сил ее удержать за собой. Мое распоряжение вызвало общей толки. Оправдывая эту меру в городском совете, я заявил, что у меня есть основания подозревать присутствие в городе испанских шпионов. Насколько я знаю, они действительно могли быть. А если это так, то я ни в каком случае не должен был дремать и оставлять их на свободе. Когда испанцы решаются на такое дело то они посылают ловких людей, которые, конечно, будут только смеяться над подобной мерой. К счастью, здешнее население боится только одного шпионов. Все они принимали мои объяснения серьезно. И, несмотря на свою детскую наивность, принятая мной мера производила на них нужное впечатление. Это было все равно, что ловить рыбу, посыпая ей с соли на хвост, но они этого не замечали. В этот день рассматривалось немного дел. Поднялись только разговоры по поводу небольшой суммы, которая была совершенно и которую им не хотелось отпускать. С тяжелым чувством от всего этого вернулся я домой. Мне думалось, что здесь моя миссия одна из самых скромных. Благодаря одному из странных капризов судьбы в это утро мне удалось увидеть истину далеко не так ясно, как я это воображал. Дома меня ждал какой-то человек. Одет он был, как одеваются странствующие торговцы, и так и назывался. Он рассыпался в извинениях и просил разрешения показать мне свои товары. По его словам, он приехал издалека и привез с собой столь драгоценные и редкие вещи, что даже я не откажусь на них взглянуть. Он держал себя более настойчиво и вместе с тем низкопоклоннее, чем это делает обыкновенно этот народ. Кое-где в его выговоре и манерах проглядывало что-то иностранное. Я готов был держать пари, что этот человек родился в Кордове, хотя он и называл себя французским гугенотом. Я заинтересовался им и велел его впустить. Когда я сел в своем кабинете, а он стоял передо мной, я сказал, «Ну, теперь скажите мне, зачем вы сюда явились? Говорите прямо и не ссылайтесь на ваши товары, хотя я и не сомневаюсь в том, что они необыкновенны». Я говорил по-испански на кардовском наречии. Мне самому хотелось услышать столь родные мне с детства звуки. Сколько времени прошло с тех пор. Мой посетитель вздрогнул и в изумлении отступил назад. Однако он сейчас же овладел собой и с улыбкой отвечал. «Трудно застать врасплох ваше превосходительство. К счастью, это не входит в мои намерения». Но мои товары окажутся для вас еще более удивительными, чем вы предполагаете, хотя и в другом роде. Прежде всего, позвольте представиться. Дон Рамон де Бельвер. С недавнего времени состоял при нашем посольстве в Париже. Меня послали к вам потому, что из уважения к вам сочли невозможным дать это поручение лицу низшего служебного ранга. Вот мои верительные грамоты. И он подал мне свои бумаги. «Обольщен вашим присутствием здесь, дон Рамон». «Холодно», — официально, — ответил я. «Не знаю, впрочем, привело ли вас сюда ваше поручение». Он, видимо, опешил, но или не понял, как следуют мои слова, или только сделав вид, что он их не понимает, он продолжал. «Надеюсь, все ваши сомнения рассеются по прочтении этих писем, одно из которых писано собственное его величество рукой. Может быть, вам будет угодно прочесть их на досуге и без помехи. Я могу только добавить, что условия в них изложенные не считаются окончательными, и что ваши желания будут приняты во внимание, и для удовлетворения их будет сделано все возможное. Вы страшный враг. Нам известно, что многими нашими неудачами мы обязаны вам. Принц ведь не воин — Только благодаря вам был отбит Амстердам. Хотя он еще в наших руках, но он почти без гарнизона, и его падение только вопрос времени. Я знаю, что герцог получил выговор за то, что довел вас до возмущения. Но он уже отозван, и о прошлом теперь лучше не говорить. Позвольте прибавить еще одно слово. Я буду с вами совершенно откровенен, Дон Хаим, ибо я считаю, что в данный момент откровенность — самая лучшая дипломатия. Положение дел в Брюсселе в высшей степени запутанное. Вы знаете, что такое был так называемый Государственный Совет? Теперь стало еще хуже. Он окончательно дезорганизован. Граф Мансфельд на своем месте, но он только граф Мансфельд. Армия в Шаувене накануне бунта. Отсюда восстание может распространиться и дальше. Этот поток может задержать только нужный нам человек, испанец, не в этой стране. Рано или поздно такой человек явится. Но чем скорее мы его найдем, тем будет лучше. Я уже довольно сказал вам. Если вам нужны будут дальнейшие объяснения, то пошлите в гостиницу «Льва», где я остановился под именем ювелира из Бордо Франсуа Гаспара. Он ответил мне низкий поклон и удалился. Я вынул письма из шелкового футляра и некоторое время смотрел на них не без удовольствия. По временам мне самому казалось, что когда-нибудь со мной должно случиться нечто подобное. Бумага была та самая, на которой обыкновенно писал король Филипп. Почерк был, несомненно, его. Мне давно уже не приходилось видеть его. Король Филипп пишет очень много, больше, чем всякий другой монарх в мире. Должно быть, плохо им пришлось в Мадриде, если сам король удостаивает писать человеку, голова которого уже оценена. Я распечатал королевское послание и стал читать. Оно гласило следующее. Удостоверяем Дона Хаима де Харквера графа Абинахара, в нашем королевском прощении во всех его проступках и возмущении, содеянных им по день получения настоящего письма, если он согласится на условия, изложенные в прилагаемом прессиум письме, вашего секретаря, дона Матео Галаскиза де Леса. Я, король, дано в Мадриде 1 первого дня 1576 года. После этого я прочел письмо, приложенное к королевскому посланию. Оно начиналось с восстановления меня в моем прежнем звании и титулах. Это было, конечно, совершенно естественно. Потом шло обещание дать мне еще более высокое место, чем я занимал раньше, и полную независимость в отведенной мне области. Потом шли условия. Всякое дело имеет и оборотную сторону. Условия состояли в следующем. Во-первых, необходимо получить удостоверение от инквизиции, которая очищало бы меня от всяких подозрений в ереси. Письмо, очевидно, намеренно игнорировало то обстоятельство, что я сделался кальвинистом. С отъявленным еретиком, очевидно, не приходилось разговаривать. Я обвинялся только в чисто внешних деяниях, которым я был принужден силою обстоятельств, и которых я в душе не одобрял сам. Это доказывало покровительство, которое я оказал отцу Вермюдину. Конечно, придется наложить на меня легкое наказание, ибо церковь, если пожелает, может быть весьма милосердной. Теперешний главный инквизитор Кверога, Весьма расположен к нашей семье. Письма от него не было приложено, но нетрудно было догадаться, что оно есть среди товаров дона Рамона. Во-вторых, передать город Гуду королю, если это возможно. Этой оговоркой они облегчали мой путь в случае, если я не буду в состоянии принудить себя к этому, чего, конечно, легко было ожидать. Предлагали множество, не требуя от меня слишком многого, если не считать, конечно, нарушение принципа. Но им там, в Мадриде, Не могло и в голову прийти, что я серьезно стал еретиком. Как бы то ни было, но к посланию приложено было еще одно письмо, также от дона Матео, написанное им по приказанию короля. Прочитав его, я в изумлении бросил его на стол. Речи дона Рамона, правда, подготовляли меня к этому, но все-таки я был изумлен. Мне предлагали не более не менее, как назначение меня... Наместником всей нидерландской страны. Таким же, каким был герцог Альба. Не сразу, конечно. Это было бы и невозможно, и не политично, и ни один здравомыслящий человек не может на это рассчитывать. Моей задачей было сначала привести войска к повиновению, затем возобновить с удвоенной энергией военные действия и продолжать борьбу до тех пор, пока я не добьюсь решительного успеха. Постепенно мои полномочия будут расширяться до тех пор, пока не настанет нужная минута, и мне не будет вручен указ о назначении наместником, совершенно такой же, какой был дан и герцогу Альбе. От меня будет зависеть, долго ли придется ждать этого момента, сам же приказ лежит уже подписанный, добавлял Дон Матео. С минуту я не видел своим глазам. Но в этой стране случаются иногда изумительные вещи, и дон Рамон, уходя, отвесил мне такой же низкий поклон, какой я, бывало, делал герцогу Альбе. Должно быть, влияние моей семьи предворев все еще очень велико, если мне делаются такие предложения. Искренно или нет, это другой вопрос. Пусть даже не искренно. Дайте только мне силы, и я против их воли заставлю их исполнить договор. Если даже это был бы мираж, то блеск этого миража легко мог бы соблазнить человека на некоторое время. Вице-король всех Нидерландов, у которого больше идеальные власти, чем у самого короля в Мадриде. Все законы в сущности отменяются, и остается один — воля наместника». Возвращаясь домой из городского совета, я жаловался в душе на свое жалкое положение. А теперь мне предлагают самое высокое положение, какого только может достичь человек, не родившийся на троне. Я ходил взад вперед по своей комнате, сжимая рукоятку моей шпаги, которой я всем был обязан. Я боролся с искушением, не стану отрицать этого. Одно мгновение... Искушение это было ужасно, когда мне пришла в голову мысль, что, быть может, в этом-то и состоит моя жизненная миссия. Положив шпагу на пол, я опустился на колени и стал горячо молиться, прося Бога просветить меня. Мои пальцы невольно схватились за голову тигра на рукоятке шпаги, словно от этой эмблемы моего дома они хотели почерпнуть силу и мудрость, необходимую мне теперь, когда предстояло принять окончательное решение. Они почти вцепились в нее, как бы принуждая мою судьбу, неясно расстилавшуюся в будущем, принять определенные формы и приблизиться ко мне, чтобы я мог рассмотреть ее теперь же. Чего не мог бы сделать человек, облеченный такой властью? Подобно Господу Богу, он держал бы в своих руках проклятие и благословение. В тишине моей комнаты я стоял на коленях, и боролся с искушением, которое пришло ко мне так же неожиданно, как к первой женщине до тех пор, пока солнце не скрылось за окном и мираж не исчез, как исчезает фата моргана на южных равнинах, оставляя после себя вместо золотых серые безотрадные пески. Я очнулся от забытья и вздрогнул. Я знал, что я останусь жить здесь, останусь маленьким человеком в маленьком городе, сражающимся с его гражданами из-за таких же маленьких дел, как мы сами. Когда я слягу, чтобы умереть, последний свет, который увидят мои глаза, будет свет этого хмурого неба, которое висит над этой страной в течение девяти месяцев. Мне уже не увидеть, как блестит южное солнце на водах Гвадалквивира, как оно одевает в золото стены кордовы. Хотя я никогда не говорил и даже не занес на эти страницы, но мне ужасно хотелось бы увидеть все это еще раз перед смертью. Но этому желанию, конечно, не суждено сбыться.